Отражение номер одиннадцать. В глубоком унынии маленькая трупа вновь расположилась за доживающим последние дни полупрозрачным отражением кухонного стола. Столешница, вся в проталинах, ножки того и гляди разломятся. — В ресторан, небось, на гастроли не вызовут, со вздохом промолвил Василий, явно думая о другом. А? -а, -а, -а" с отвращением откликнулся Леонид Витальевич, тоже весь в каких-то иных мыслях. — Ресторан. Нашел, о чем вздыхать. Зеркала там хорошие, ничего не скажу о состав, шантропа. Так отразят, что мама родная не узнает. Но, конечно, работенка у них, не позавидуешь. Помявшись, вынужден был добавить он. Посетители-то приходят, уходят. За день бывало, рыл десять скорчишь, одно другого краше. Умолкли. Радужные блики скользили по стене павильона все медленнее. Всплеск активности на бирже, очевидно, миновал свой пик и шел на убыль. После гражданской войны безработица сильная была. Ни с того ни сего сообщил вдруг Василий со сдержанной грустью. Стекла-то много побили. Устроился я в подпольный дом свидания. А куда денешься? В чем-то отражаться надо. Зеркало в номере. Вот ты не поверишь, Лень. Рябое, волнистое, да еще и вогнутое чуток. Так я в нем не то, что десятерых. Рыл по двадцать в день делал, если не больше. Мастер на все рожи. Вся, считай, клиентура моя была. — Погоди, погоди! — сообразив, прервал его Арчида. Клиентура — это в смысле... Ты что же, получается, сразу двух отражал? — В таком зеркале? Запросто, тем более в постели. Что там отражать? Так бывало переплетутся, уже и сами не знают, где у них чего. Снова затосковал, пригорюнился. — Эх, неужели опять на биржу, а? «Только-только устроились! Жизнь стала налаживаться!» С недобрыми предчувствиями все четыре персонали покосились на тускло-радужный шар. «Странно! Ей-богу!» — сказал Арчида, спеша увести разговор подальше от болезненной темы. «У меня вот после гражданской с трудоустройством даже и проблем не возникало. Вся интеллигенция в западные зеркала схлынула. Мест навалом!» «А сам чего же? Что мне там делать?» «Нет уж, здесь отразился, здесь и останусь». Следует заметить, что для персоналей сменить национальность обычно труда не составляет. В принципе, ничто не мешает вчерашнему отражению африканского негра возникнуть завтра в одном из зеркал Санкт-Петербурга белым человеком. Но это скорее будет исключение. На бирже давно все схвачено, и в чужую тусовку влезть не так-то просто – Кроме того, распорядители предпочитают принимать на работу тех, кто уже хорошо знаком с отечественной мимикой, жестикуляцией и шевелением губ. Быть русским в нашей с вами реальности — это, как известно, судьба, а по ту сторону зеркала — не более чем амплуа. — А может, и зря мы с вами дергаемся, — раздумчиво проговорил дядя Семен. — Если бы Иришка это захотела, в смысле персонале ее... Она бы нас еще три месяца назад вычислила, сразу, как только зеркало повесили. Вот вбили мы себе в голову, что мания у нее. Ты в этом сомневаешься? буркнул Арчида. Сомневаюсь, Леня. теперь уже сомневаюсь. Знаешь, что, мне кажется, ей было надо? На Васькино отражение посмотреть. Зачем? А ты, прикинь, самое простое. Отомстила баба и успокоилась, решила жить дальше. Подалась на биржу, а там ей говорят, «Слышь, девонька, да у тебя вон левая бровь поплыла. Это что за товарный вид такой? Нет, уж ты пойди сперва марафет наведи. А как его наведешь, если оригинал твой полгода назад помер? Значит, что? Значит, надо найти Ваську, посмотреть на него, вспомнить, какая он сволочь, зарядиться старой ненавистью, а потом можно уже и на биржу». Хм... Леонид Витальевич и Василий прикинули. Такой расклад им нравился гораздо больше. «А давайте-ка по порядку», — оживившись, предложил Арчида. «То зеркало, в котором она явилась в Аське, он разбил так. Посещать другие зеркала в нынешнем своем виде она не имеет права, иначе ее тут же выставят отсюда, м -м, на природу, и обратно уже не примут ни при каких обстоятельствах». «А кто выставлять будет?» — с интересом спросил Егор. Старшие отражения вроде как поперхнулись. «Тихо ты!» — шикнул Василий. «Разговорился!» Егорка моргал. «Нет, ну правда!» — понизив голос, с недоумением продолжил он. «Ментовки здесь нет!» «Помолчи!» — сурово повелел дядя Семен. И почему-то, оглядевшись, тоже понизил голос. «Есть, Егорка, есть! Просто невидимо и никак не называется!» «Не понял!» Простодушно признался Егор. «А откуда ты тогда знаешь, что есть...» Тяжелое лицо ветерана помрачнело, набрякло, не иначе что-то припомнил. «Потому что видел, как это бывает...» Глухо промолвил он, помолчав. «Не приведи, Господь. Отчинит персонале что-нибудь этакое. Серьезное. И пиши пропало. Пять минут на то, чтобы попрощаться, а потом подхватывает ее... «Вроде как сквозняком, и выносит к лешему через биржу из-за зеркалья. Иди вон в озере, лягушек отражай. Так-то вот, Егорушка». Несколько секунд юное отражение сидело неподвижно. На лице испуг. «А если она, в смысле персонале, сама не знала, что этого нельзя...» «Ну как ты не знала?» «Тебя ж, когда в зеркало принимали, сразу обо всем предупредили, верно? Что можно, что нельзя, вот и с остальными так же». «А чего ж ты меня? Вчера...» Егор ошеломленно оглянулся на павильон. «В пустую коробку, да еще сквозь стену...» Сравнил. «Это запрет административный. Ну, влез ты в пустой павильон, делов-то. Кто тебя там с той стороны увидит? Ну, нарушил. Ну, так что ж теперь? Распорядитель поругают, и только...» а вот в отразиловку самовольно вломиться. Да еще и в образе покойника это ты уже, считай, высший запрет приступил. Высший. Чувствуешь разницу?» Егорка встал. Физиономия его была задумчива. Постоял и направился к серой коробке павильона. «Э, ты куда?» — окликнул его дядя Семен. «Сам же говоришь. Поругай ты только!» Не оборачиваясь, отозвался тот. Оказавшись в пограничном зазеркалье, заглянул под стол, Но отражения осколка там, естественно, уже не было. Надо полагать, вчера Василий в припадке трудолюбия выкинул его вместе с прочим мусором. Жаль. Не обращая внимания на возмущенные шишуканья обслуги, Егор покинул павильон и, покопавшись в сваленную входа груди неодушевленки, обнаружил искомое. Стеклянный етаган заметно помутнял, однако выбирать было не из чего. Вернулся в отражение комнаты и хотел задернуть штору, но штора отсутствовала должно быть, отмокало в ванне. Тогда он просто пододвинул стул и, сев спиной к зеркалу, уставился в осколок. Потом вспомнил, что при этом еще нужно ругаться, и негромко ругнулся. Честно сказать, Егорушка не столько хотел подманить таким образом своего по жизни двойника, сколько надеялся снова увидеть женское лицо из-за зеркалья «Два». Зачем? А черт его знает зачем» то ли окончательно убедиться, она или не она, то ли просто так, из нездорового любопытства. В осколке смутно отражалась его собственная физиономия и ничей другой становиться не желала. Наличие в зазеркалье ментовки, пусть даже незримой и безымянной, не на шутку встревожило Егора. Ментов он не любил уже в силу своего происхождения, и поэтому загадочное, гонимая персональе Ирины Полупаловой стало ему теперь много ближе и симпатичнее. А ведь, получается что если бледненькое, рыжеватое отражение покойный выставит из-за зеркалья один, то одновременно из-за зеркалья два выставит отражение его отражения, а из-за зеркалья три отражение его отражения, его отражения и так далее. Интересно, куда? В предыдущее зазеркалье? Нет. Во-первых, какой тогда смысл выставлять, а во-вторых, они же все эти миры друг от друга изолированы. Дядя Семен вроде врать не станет, Проще уж предположить, что отражения естественного порядка тоже как бы слоистые, а то не увязка выходит. В зеркалах их до да чертовой матери, а в воде всего одно. Блин, так и свихнуться недолго. Егор опустил осколок и оглядел чистые, освобожденные от паутины углы. Там по-прежнему злобно перешептывались. — Слышь, братва! — искательно обратился он к сердитым невидимкам. — А стеклышко подновить никак нельзя? Шушука не смолкла. Обслуга всегда чувствует себя опольщенной, когда с ней говорят на равных, и тем более о чем-то просят. Невидимая рука, или что там у них, изъяла из Егоркиных пальцев, зеркальный ятаганчик повертела, покувыркала. «Нет, ничего тут не сделаешь», — прозвучал, наконец, приговор. «Через пару дней совсем потускнеет, а там и вовсе растает». «Специалисты вы, хряновы", с досадой бросил он, отбирая осколок. — А там, между прочим... — прозвучал откуда-то с потолка ликующий голосок. — Распорядитель вернулся. — Ох, и влетит сейчас кому-то. — Ага, гони дальше, — пробормотал Егорка, но на всякий случай поспешил выбраться наружу, причем не через ту стенку, что была обращена к полураспавшемуся столу, за которым они обычно играли в карты, а через противоположную. В крайнем случае можно будет соврать, что гулял вокруг павильона. Однако зловредный пролетарий, кажется, сказал правду. По ту сторону коробки вовсю же шла разборка. Из общего гамма проплавился ядовитый тенорок Леонида Витальевича Арчиды. — Я хочу знать, в конце концов, есть у нас руководство или нет вообще. У меня вот создается такое впечатление, что нет. Егор возблагодарил судьбу и, зашвырнув осколок подальше, устремился к месту событий. «Можно подумать, я по личным делам отсутствовал», — героически отбивался незримый распорядитель. «Что ты себе вообще позволяешь, Леонид?» «Я бы даже осмелился предположить по Да дайте же договорить, наконец!» «Действительно, Леня, одного только тебя и слышно», — недовольно произнес дядя Семен и установилась относительная тишина. «Значит, что мне удалось выяснить на бирже?» С трудом сосредоточившись, начал распорядитель и тут же сорвался вновь. «Между прочим, это ты, Семен, на нас панику догнал. Накрутил, напугал. Себя она не пожалеет, в павильон она прорвется. И я, дурак, купился. Давай по ауколке трезвонить, всю округу зря. Перебулгачил. А это сама Ирина? Чтоб вы знали. Полупалова. Уже три месяца, как в списках, на новые зеркала значится. В четырех очередях стоит. Мало того, она уже где-то успела поработать. Целый месяц». «Отморозки так поступают? Я вас спрашиваю!» Персонали переглянулись, лица их просветлели. Однако Василий хотел удостовериться во всем до конца. «А чего ж она тогда в образе покойницы разгуливает?» «Да какое наше дело, в каком она образе разгуливает?» «И потом, прости, Василий, но на бирже принято показывать лучшую свою работу, лучшую! Причем никого не интересует, жив этот человек или умер. Уж кто-кто, а ты-то, кажется, знать должен!» «И как же ты все это выяснил?» подозрительно спросил дядя Семен. — По своим каналам. — Ах, по своим. — Это, во-первых, — сухим скрипучим голосом продолжал распорядитель, давая понять, что смута кончена, и впредь он ничего подобного допускать не намерен. — А во-вторых, позвольте вас поздравить. Нашего полку прибыло, вернее, скоро прибудет. Считайте, что отныне трупа состоит из пяти персоналей. Пятая — Тамара Истрина. — Егорка тихо отошел в сторонку. Теперь ему было просто жалко рыженькую, бледную Ирину. Потом он вспомнил, что в жизни она приходилась мачехой тому, кого он отражает, и стало еще жальче. Остальные восприняли известие скорее с недоумением. «Позволь, ты что, уже нанял кого-то?» «Да, и очень удачно!» «Не поторопился? А вдруг Тамара это вообще сюда не заглянет, возьмет, да и пошлет в нашего куда подальше?» Распорядитель выдержал паузу. Авторитет его восстанавливался на глазах. «По дороге в ресторан они заехали за Истриной», — пояснил он свысока. «Ночевать Василий будет сегодня у нее. Зеркало 7РК 561-831. Исполнителя на роль Полупалова там уже подобрали. А завтра они вдвоем с Тамарой намерены заявиться к нам, так что готовьтесь, Василий. Бенефис грядет». Дядя Семен хмурился и в сомнении жевал губами. «Может быть, стоило сначала ту ее персоналию на гастроли вызвать?» — спросил он. «Все-таки опыт. Она ведь ее уже довольно долго отражает. А так, вот с колес получается». «Ладно, не буду вас дразнить», — сжалился распорядитель. Судя по голосу, очень был доволен собой. «Раскрою свой маленький секрет». Отсутствуя, как тут изволили выразиться, по своим шкурным делам, заглянул я в зеркало 7РК, ну и так далее, посмотрел эту самую Тамару Истрину, а потом уже подался на биржу и вдруг гляжу, ба, что такое? Она... «Подруливаю, представляюсь, простите, говорю, девочка, последнюю вашу работу. Не тамары или Истриной звали, а на глазенками луп-луп, ой, говорит, откуда вы знаете? Я ее пару месяцев назад в фирме одной отражала, только она уже оттуда уволилась». «А, ничего себе находка! Так что обойдемся без гастролеров, Семен!» Ветеран за слушал и лишь головой качал. «Чудеса!» — вымолвил он наконец. «И где же она теперь?» обещала с халтуркой одной разделается прибудет